Глава пятая. Интерлюдия «Дикая степь» Углакхан и другие. В связи с появлением нового вооружения у имперцев, Углакхан отвел свою орду еще на сто километров в сторону юго-востока. Нравилось жить хану в степи, потому в столицу он не торопился. Тем не менее его идиллию нарушил приказ от великого кагана Шарыкхана явиться ханом пред очи правителя в течение месяца. Такие приказы не обсуждают, а выполняют. Углакхан взял с собой три сотни отборных урукхай и отправился в путь. Ставка великого кагана находится в Уланбаторе, и добираться туда совсем не близкий путь. Ослушаться воли великого Кагана углак хан не посмел. Все его три сотни воинов и сам хан передвигались на геррах. Эти сумеречные ящера, в отличие от лошадей, могут двигаться практически без отдыха. Например, после суточного марша динозавру требуется часа три отдыха и корма. Сами же кочевники настолько привыкшие к седлу, что могут спать во время движения, так что добрались почти за месяц. Здесь же присутствовал Шаратхан, который правил южными землями дикой степи. Кроме крупных властителей Углакхана и Шаратхана, Шарыкхан собрал мелких вождей племен, что живут восточнее озера Байкал и до самого моря. Каган собрал большой той той пир, празднество у тюркскоязычных народов. Для всех вождей. Так что два дня гуляли, объедались и пьянствовали. А на третий день Шарык Хан решил поговорить о причине, по которой он собрал Ханов. Я планирую собрать большой поход на Византию. Хочу совершить набег на Юго-Восток Византийской империи. «А именно, на Персию. В тех землях много золота и серебра, а главное возьмем много рабов», – начал озвучивать свое решение великий Каган. «Византия сейчас воюет с имперцами на Балканах. Насколько мне известно, оккупировали полностью Болгарию, Сербию и Хорватию, а значит, большая часть магов направлена в те места, где идут бои». Сообщил Шаратхан, Все верно. Византийский император желает расширить свои земли, так что нас никто не ожидает. Мы пройдем по землям киргизов, таджиков, туркменов, зайдем в Персию и ограбим все земли. Обратно пойдем через земли Афганистана и Пакистана, потом по землям таджиков и киргизов. Поделился своими планами Шарыкхан. «Великий, киргизы, таджики, туркмены и узбеки платят мне дань, часть которой идет к тебе. Зачем их грабить? Зачем опустошать те племена?» Возразил Шарат хан. «Все верно. Дань оттуда платит исправно. Потому мы земли южных племен грабить не станем. Но они приготовят нам фураж и еду для воинов. А ты, Шарат». Заботишься об этом», — сердито произнес шарик -хан. «Я смогу дать в поход восемьдесят тысяч артар и двадцать тысяч урукхай. Моих людей возглавят мои генералы, мозгоши и Низрук. Сам надежно присмотрю за границей с имперцами, а также с атуками». «Атук. Эльфы. Язык орков» заявил Углакхан. «Ханы мелких племен могли дать от двух тысяч воинов и до десяти». Шарык посмотрел на недовольного Шаратхана. «Я дам 60 тысяч аргол и сорок тысяч рухай. Мне тоже надо охранять южную границу с имперцами», недовольно произнес Шаратхан. «У нас будет большая добыча, мы не сможем тащить все с собой». Подал голос Езнурхан. Земли Езнурхана располагались по всему побережью восточных морей. Правильный вопрос. Добычу мы будем отправлять в земли узбеков, туркменов и таджиков. Шарат, твоя задача позаботиться о том, чтобы эти племена не вздумали грабить наших купцов. Купцов дают все ханы. Всю добычу везем к столице Алматы. «Позже там мои люди разделят по долям, которые положены каждому». Каган после своих слов посмотрел на ханов, но не заметил особого возражения. Пировали в большом зале дворца Кагана. Вскоре в зал вышли рабыни, которые непременно станут услаждать взоры ханов своими танцами. Все ханы заговорили между собой, Обсуждая будущий большой набег. Византия считалась очень богатым государством. Орки не сомневались, что трофеев будет много, как и много пленников. Шарат и углак сидели слева и справа от шарыка. О, великий, у тебя большие фермы гереров, а у меня подросли молодые урукхай. Сможешь продать мне 10 тысяч щенков шан? «Могу взять яйцами», – обратился Углакхан к Агану. Динозавры плодились именно яйцами, которые выдерживали в особых условиях, а уже из яиц вылуплялись динозавры. «Я бы тоже выкупил. У меня подросли двадцать тысяч молодых урукхай», – присоединился к разговору шаратхан. «Такое вполне возможно. Поговорим об этом после похода». А сейчас будем развлекаться. У нас после танцев соревнования батыров». «Батыр. Также богатур. Почетный титул у тюркских и монгольских народов за военные заслуги, в том числе выдающимся воинам». «Посмотрим, кто из них возьмет главный приз», – произнес довольный шарикхан. «Праздник длился еще два дня» после чего ханы разъехались по своим территориям. Углак тоже отправился в свою столицу. По прибытию в столицу Углак-хан получил неприятную новость. Лекарь, которого он так хотел заполучить, сбежал. «Как так сбежал? Вы словно ленивые свиньи, не могли присмотреть за лекарем? Я, видимо, давно не рубил головы». «Может мне начать вновь развлекать себя видом ваших голов на колях, Грязные собаки!» – бушевал в ярости Углакхан. Такие угрозы были совсем не пустыми обещаниями. Углакхан вполне мог привести свои обещания в реальность. Об этом знали все подданные хана. В данный момент все молчали, гадая о том, чья же голова может слететь с плеч. «Орбал! Чего молчишь? Ведь это я тебе поручил присмотреть за лекарем!» Обратил свое внимание на внука разъяренный Углакхан. «Мы послали погоню за лекарем, но он сбежал не один. Лекарь помогли, точнее, помог Снор. Он полукровка и воспитанник Фадбуга», ответил Орбал, побледнев от страха перед своим дедом. «Догнать! Вернуть беглецов. Фатбуга взять под стражу. Орбал, если лекари не вернут, я отправлю тебя в Орду рядовым воином и заберу у тебя дворец в Каражаре. У меня хватает более достойных внуков, кто может жить во дворце. От твоего визиря Фатбуга я скормлю своему скакону. Даже не рассчитывайте на мою милость. Злобно прикричал Углакхан, и выгнал из зала всех, кто мог считаться виновником побега лекаря. Орбалхан сказал правду деду. В погоню за лекарем действительно отправили отряды, но вначале посчитали, что лекарь двинется к границе. Однако следов не нашли. К тому же побег был обнаружен не сразу, а только через несколько дней, что дало фору беглецам. Через две недели пастухи принесли весть о том, что найдены десять убитых воинов, тела которых спрятали во враге. Появилось предположение, что беглецы направились к границе с эльфами. Но разрыв во времени уже слишком велик. Надежда поймать беглецов становилась призрачной. Орбалхан дал задание всем купцам, которые торгуют с эльфами, чтобы собирали информацию о беглецах. Отсутствие результатов по поимке беглого лекаря привело к репрессиям. Орбал-хан был отправлен рядовым воином в Орду, визиря Фатбуга посадили в темницу. Сам же Углакхан хан надеялся поймать лекаря, ведь на него у хана имелись далеко идущие планы. Казнили часть рабов в Каражаре, посчитав, что они знали о побеге но вовремя не донесли охране. В эти дни разъяренный Углакхан погонял всех своих подчиненных за разные, даже незначительные нарушения. Тем не менее, Углакхану требовалось готовиться к большому набегу на земли Византии, чем он и занялся, надбирая воинов, которые станут участниками похода. Ноябрь 2002 год. Евразийская империя – ЭПИЗОДЫ Бриссол по-прежнему находилась в крепости Аша, которая принадлежала клану Лос. Алтенбар не давал разрешения покидать крепость, что явно угнетало девушку. Правда, ей нашли занятия. Полдня она проводила в библиотеке клана, а полдня занималась тренировками, как по физической и боевой подготовке, так и по использованию магии. Прошло почти три месяца, как был похищен Егор, но точных данных, куда могли угнать орки пленного лекаря, не было. Дикая степь достаточно большая, наверняка найдется немало скрытых уголков, где могли держать Егора. Однако девушка не теряла надежды, что агентурная сеть «Синоби» сработает и точные данные появятся. В один из таких дней ноября, когда Брис сидела в библиотеке, ее вызвали к главе клана. «Есть информация о твоем Егоре, проходи и присядь на кресло», предложил Алтенбар своей внучке, как только она переступила порог его кабинета в крепости. Брис прошла к креслу, присела и с надеждой в глазах уставилась на деда. «На Большом Торге в Белогорске», «Белогорск. Город Орков, где расположен Большой торг. Город получил название из-за расположения возле озера Белое», – вымысел автора. Автор использовал место, где расположен город Петропавловск, в реальной истории. «Ходят разговоры, что орки ищут беглецов. Я думаю, что это твой Егор сбежал из плена. Ищет лекаря и какого-то сынора, полукровку из орков». Видимо, твой приятель сбежал не один. Ему помогли. Орки ищут очень активно лекаря. Обещана большая награда любому, кто даст какую-либо информацию о беглецах. Рассказал то, что знал глава клана пауков и посмотрел на внучку с некоторым сожалением. Бриз тяжело вздохнула. Теперь найти Егора практически нереально. Но эти новости следует донести до главы клана Соколовых. «Почему они ищут именно там? Они в западной части Дикой Степи?» — решила спросить Брис у своего деда. если бы твой Егор двинулся сразу к границе с имперцами, то его, пожалуй, поймали бы достаточно быстро. В западной части Дикой Степи много аул фортар. артар. Там пастухи пасут скот, овец и лошадей». Кто-нибудь так или иначе заметил бы беглецов, а вот поймать беглых в землях эльфов будет практически невозможно именно для орков, если, конечно, сами эльфы не отловят беглецов и не вернут оркам за вознаграждение. Ты знаешь, что эльфы на такое способны? Я продолжу поиски, обращусь к нужным торговцам, которые передвигаются по землям эльфов. «Может, появиться еще какие новости?» Алтенбар старался говорить спокойно, чтобы успокоить свою внучку. «Дедушка, мне надо связаться с дедом Егора, чтобы сообщить ему новости. Он же не знает, что Егор сбежал из плена». Обратилась Брис к своему деду. «Разрешаю воспользоваться порталом, но с тобой пойдет Линрал. Он уже вернулся с задания» никаких посещений соколовых свяжешься по мобиле ведь у тебя есть аппарат связи от егора потом сразу обратно а то я знаю тебя натворишь каких нибудь глупостей строго распорядился алтенбар бриз спорить не стала, но в этот же день она воспользовалась системой клановых порталов отправила сообщение николаю петровичу соколову после этого вернулась В крепость Аша. Полученное сообщение от Бриссол значительно подняло настроение у главы рода Соколовых. Николай Петрович и так не сомневался в своем внуке. Точнее, он надеялся, что Егор обязательно найдет способ, как выкрутиться из положения, в которое он попал. Сейчас старший Соколов находился в Москве. Он сразу перезвонил внучке Анне чтобы обрадовать сестру Егора. Сильно переживала девочка из-за похищения старшего брата. После этого Николай Петрович связался с графом Ломан. Герард Францевич занимался не только службой безопасности империи, но и в том числе агентурной разведкой в соседних странах. Говорить на такую тему по связи граф Ломан отказался, а предложил встретиться в одном из ресторанов столицы где можно будет вести разговор без лишних ушей. Встретились в одном из ресторанов Москвы, поблизости от Кремля. Встреча не предполагала обеда, так что заказали вина и легких закусок. Николай Петрович рассказал о том, что ему удалось узнать о своем внуке. «В связи с этим у меня к вам, Герод Францевич, просьба об услуге». Наверняка у вас имеется агентурная сеть в землях эльфов. Требуется распространить информацию о награждении за помощь и поиск Егора. Я готов выставить награду в полмиллиона монет золотом за удачный поиск внука. А если ему окажут помощь в возвращении, то награда составит миллион монет в золоте. Предполагаю, что кого-то может не интересовать золото, тогда готов. «Расплатиться оружием, в частности, луками-артефактами, которые выпускаются только у нас», – сделал свое предложение глава рода Соколовых. Граф Ломан не ответил сразу. Он выдержал паузу в несколько минут. Выпил вина, только после этого заговорил. «Услуга за услугу, Николай Петрович. Что касается...» «Информации о награждении, то я помогу. Есть кое-какие возможности, хоть и невеликие. Сами понимаете, что с эльфами все очень непросто. Мы с ними не воюем, но сами по себе эльфы достаточно закрытый народ. Неохотно идут на контакт, да и не любят они людей». Задумчиво произнес граф Ломан. Граф достал из сумки, с которой он пришел маленький арбалет и положил его на стол перед князем Соколовым. Перед вами арбалет пистолетного типа. Легкий, хотя дальность выстрела желает лучшего. Поражает цель до 100 шагов. Эффективная дальность на 50 шагов, но ну, для использования нашими оперативниками вполне достаточно. Изготавливать такое оружие даже в наших мастерских, Пользуемся простыми болтами. Болт. Арбалетный болт. Боеприпас для стрельбы из разных видов арбалетов. Представляет собой короткую и толстую стрелу. От 30 см до 60 см. Выстрел из арбалета считается более мощным, хотя проигрывает по скорострельности в сравнении со стрельбой из лука. «Ну, и разочарованными тоже. Так как в наших мастерских делают лук-артефакт, то я думаю, что вам не составит труда изготовить арбалет-артефакт», озвучил встречную услугу граф. Николай Петрович взял в руки небольшой арбалет, удобная рукоять, чтобы стрелять с одной руки небольшой вес. Заряжается передергиванием нижней планки. Такое легко спрятать под плащ. «Мы не пробовали изготавливать такие, но не вижу проблем. Сколько вам понадобится таких арбалетов? В какие сроки?» «Для начала тысячу штук. Со сроками торопить не стану, но и затягивать не надо. Хотя бы сотню штук в месяц», — ответил граф Ломан. «Работа несложная. Не знаю, как насчет сотни в месяц, но полсотни могу обещать сразу». «Сами понимаете, Герард Францович, что нужны кости из сумеречных тварей. Причем, какие попалы, не подходят. Но, думаю, мы с вами договоримся. Цену сделаю минимальную», — согласился князь Соколов. Допив бутылку итальянского вина и договорившись, граф и князь покинули ресторан. Николаю Петровичу теперь оставалось только ждать результатов, и надеется на благополучный исход. Ноябрь 2002 год. Беглецы на пути к Линья. Линья. Озеро. Эльфийский язык. Здесь и далее использование автором фэнтезийных слов. Никуэ. Никуэ. Белый. Язык эльфов. В данном случае «Белое озеро». Автор взял место расположения в Белозерском заповеднике на юге Тюменской области из реальной истории. Использование реальных территорий автором. Мне вспомнились прошедшие дни. Наш побег со Снором начался вполне удачно. Эльфорг Снор занимал достаточно высокое положение при дворце, потому кочевники, которых отправили в сопровождение, с ним спорить не стали когда было объявлено, что в трехдневном переходе в ауле Щучье нас ожидают купцы, которые привезли ингредиенты от охоты на твари сумрака. А эти органы очень нужны для лечения родичей у Глокхана. Мне оставалось только кивать головой, когда Снор навешал лапшу на уши кочевникам. Упоминание имени властителя северной части Дикой Степи произвело впечатление. Конвойные кочевники спорить не посмели. Артары, которые нас сопровождали, совсем не понимали имперский язык, так что мы со Снором могли вполне безопасно разговаривать друг с другом. Я по-прежнему не сознался в том, что сам понимаю язык орков, а это позволяло мне слушать все разговоры кочевников. Надо ли сознаться Снору в моем знании орочьего языка? Может, и надо. Ведь он выполняет долг жизни передо мной. Как я успел узнать об обычаях эльфов и орков, такой долг у них совсем не пустой звук. Как минимум сейчас ни о каких признаниях я думать не хотел. «Снор, как быстро хватятся кочевники, ну или поймут, что мы сбежали?» Задал я вопрос Снору, так как мы ехали рядом. До того места, которое я указал, примерно три дня пути, если не гнать лошадей. От дворца Каражар до столицы Астана два дня спокойной езды. Если мы не появимся через двое суток, Орбалхан забеспокоится и пошлет кого-нибудь узнать, в чем дело. Кочевник доскачет примерно за сутки, если возьмет с собой заводную лошадь. Заводная лошадь? Запасная лошадь используется для замены уставшей основной лошади или для перевозки какого-либо багажа. Вот и считай. Два дня плюс сутки. Далее только через сутки до Орбалхана донесут, что мы уехали. Он, естественно, сразу всполошится, пошлет своих воинов на поиски. У нас с тобой есть минимум четверо суток форы. Далее воины вернутся в Каражар, будут искать след, что первое придет им в голову. А подумают они, что ты побежишь к границе. За пару суток они разберутся, что это не так, и начнут более тщательно искать. Опросят случайных свидетелей и поедут по нашему следу. Так что дней пять-шесть в запасе у нас есть. Постараемся использовать это. Объяснил мне Снор свои расклады. Никакому щучьему озеру мы не собирались, но первые сутки двигались именно в том направлении. Я вообще плохо представлял маршрут нашего бегства, ведь дикой степи я не знаю совсем. Оставалось положиться на знание Снора. Снор, ты хорошо знаешь степь?» Решился я задать еще вопрос. «Мне приходилось часто ездить» на Большой Торг в Белогорске, чтобы там закупать артефакты и зелья, что продают эльфы. бог сам ленился и в такие путешествия не ездил. Визирь вообще много чего мне поручал. Я даже часто ездил собирать налоги со всех племен, что находится под Углокханом. Бывал я и в южной части Сипи. Вот землями эльфов похуже. Там я бывал всего три раза. «Но есть одно место, куда мы с тобой спрячемся. Выждем достаточно долгое время, чтобы нас перестали искать. Ну а потом подумаем, как выйти к имперцам. Может, придется идти через земли сумрака? Так будет надежней», – спокойно объяснил Снор. «За день мы проехали примерно 70 километров». Надо было не столько отдохнуть самим, сколько дать отдых лошадям. Снор приметил какой-то овраг, в котором протекал ручей. Здесь и остановились. Отпустили пастись лошадей, стали готовиться к отдыху, ну и к ужину. В этот момент я смог увидеть, что из себя представляет Снор как воин. Он достал из поклажи меч и когда успел спрятать оружие. Скорость, с какой начал двигаться Эльфорг, меня поразила. В течение двух-трех минут Снор убил весь десяток кочевников. Артары толком даже не сообразили, что происходит. Только последние двое успели выхватить сабли. Но это им не помогло. Фехтовал Снор мечом вполне мастерски. Пока я стоял и разевал рот от удивления, все было закончено. Эльфорг, не привлекая, меня стаскивал трупы во овраг, где закидал их ветками от нарубленного кустарника. Я помог собрать оружие у кочевников. — Умеешь стрелять из лука, лекарь? — спросил Снор, показывая на луки кочевников. Я кивнул головой, подобрал из десяти луков тот, что больше всего мне подходил. Выбрал заодно и саблю, прикидывая баланс клинка. Жаль, что не получится вернуть мои парные мечи. Снор, а ты не знаешь, где мои мечи, которые у меня отобрали? Решил я спросить о своих клинках. В сокровищнице у Орбалхана. Для нас они мелковаты, а как ценность вполне могут пригодиться. Вот хан и убрал их в свою кладовую, — ответил Снор. «Я могу прямо сейчас зачаровать стрелы. Что думаешь?» Вновь задал я вопрос. Снор посмотрел на меня, кивнул головой и продолжил готовить ужин. Что интересно, он не предложил сменить место ночлега, а я время от времени косился в сторону оврага, где в тридцати шагах от нас валялись трупы воинов. Пока Снор готовил ужин, я успел зачаровать три десятка стрел. Сложных символов наносить не стал. Сделал с огненным эффектом и с ледяным. Чтобы сделать стрелы с эффектом взрыва, нужны наконечники из костей сумречных тварей. Эльфорг время от времени бросал на меня взгляды, но пока молчал. Мы сели поужинать. Снор сварил пшенную кашу с кусочками сала и вяленого мяса. А пили мы простую воду. Надо сказать, что еда не только съедобная, но и вкусная. А может, мне так кажется, ведь мы ехали весь день. Я успел сильно проголодаться. По пути пили только воду, да сухари грызли. Хорошо, что Орбалхан не знает, что ты можешь зачаровывать предметы. Иначе поставили бы такую охрану, что о побеге нечего было бы и думать». Заметил с норки, на пучок стрел. Пережевывая пищу, подумалось о том, что закончить лечение по отращиванию конечностей у орков я не успел. Хотя с родичем Газиза все хорошо. Рука и кисть у Мераба сформированы, даже сухожилия и мышцы восстановились, а кожа нарастет сама со временем. У Артар вполне неплохая регенерация организма. «Почему не знает? Я сделал несколько артефактов для лечения. Видели рабыни и газис. Думаю, что они рано или поздно расскажут», сообщил я, даев остатки каши и облизывая ложку. Снор запасливый, даже котелок и ложки не забыл прихватить. «Тогда нас будут искать долго и очень тщательно. А когда об этом узнает углак хан...» то объявят награду. «Нам следует торопиться. Сейчас ложись спать. За час до рассвета я тебя разбужу», — посоветовал Снор. Я спорить не стал, разложил кошму, под голову седло и через несколько минут провалился в сон. Утром, когда было еще темно, Ильфорг разбудил меня. Не знаю, сколько он спал, но лошади были уже оседланы. Из коней-кочевников он взял всего три лошади. Теперь у нас было пять лошадей. Остальных коней Снор расседлал и отпустил в степь, хлопнув их по крупу так, что лошади припустили куда-то в степные просторы. «Сегодня поедем быстрее, будем чаще менять лошадей. Надо оторваться как можно дальше. Ты как в седле держишься? Сможешь выдержать быстрый темп? «Я, конечно, э, я, конечно, не кочевник, спать все лет точно не смогу, но, думаю, часов десять смогу выдержать», — ответил я. В принципе, я дружил с верховой ездой как в прошлой жизни, так и в этой, тем более в академии были уроки верховой езды, как обязательная дисциплина. Перед тем, как тронуться в путь, Снор заставил меня сменить одежду. Он снял наиболее чистую с кочевников, а лицо я повязал платком. Двойная польза. Не заметят моего имперского лица, да и пыль меньше попадает в нос и рот. Поедем по тракту в сторону Белогорска. На тракте наши следы затопчут. Так будет сложнее нас искать тем, кого отправят в погоню. Принял решение Снор. Я ничего не стал говорить. А что тут скажешь? Пусть сейчас Снор решает, как будет лучше для нас. Эльфорг менял лошадей чаще, чем я. Неудивительно, ведь он намного тяжелее меня. Мы останавливались всего пять раз, да и то для того, чтобы напоить лошадок в мелких речках или ручьях. Преодолели километров сто. Похоже, я погорячился со своими умениями верховой езды». Когда мы остановились на ночлег, я еле сполз с лошади. Снор приготовил нехитрый ужин, после которого я сразу завалился спать. На следующий день все повторилось. А потом на следующий то же самое. Через пять дней я начал думать о том, как бы приспособиться, чтобы спать прямо на ходу. Мы не доехали до Белогорска километров десять. Снор повернул на запад, по лесным дорогам мы выехали к реке Ишим. Переправились в плавь. Снор посчитал, что ехать к переправе небезопасно. Спешились в лесу, Снор скинул все наши вещи на землю. «Я поеду в Белогорск на торг, продам там всех лошадей и лишнее оружие. Куплю три лошади и еды в дорогу. Сменить лошадей будет хорошим ходом» дальше будем ехать не быстро в основном по лесу надеюсь до нужного места доберемся за неделю жди здесь я недолго заодно оттоспишься распорядился снор я кивнул как только снор скрылся сразу завалился спать в лесу жара не так чувствуется как в степи потому я проспал долго разбудил меня вернувшийся снор Он привел небольших степных лошадок, на одну из них были загружены мешки с запасами продовольствия. «Собирайся, пока светло успеем сколько-то проехать», — решительно заявил Снор. «Снор, ведь ты даже не знаешь, как меня зовут. Кому же ты решил отдавать долг жизни, если не знаешь имени?» — спросил я, усаживаясь в седло. «Если не говоришь, значит, так надо», — ответил Снор. Мы тронулись в путь, успели проехать по лесным тропинкам почти два часа, когда встали на ночлег. Во время ужина я рассказал о себе Снору, из какого я рода и прочие мелочи. Я буду называть тебя хозяином. Твои имена сложные для меня. Теперь я понимаю, почему ты не хотел никого у нас называть господином. Ведь князь это никак не ниже хана. «Мне понравилось, как ты отказался называться рабом. У нашего народа очень ценят сильных и храбрых воинов, хоть ты и лекарь», — ответил Эльфорг. По лесным тропинкам и дорогам мы двигались на северо-запад. Ушла еще неделя, когда мы приблизились к нужным местам. «Где мы сейчас?» — решил я спросить у Снора наше местонахождение. «Здесь земли эльфов теперь нас не догонят, а когда доберемся, до места и вовсе потеряют, что для нас хорошо», — ответил Снор, но от его ответа я не стал знать точнее, куда мы забрались. Еще два дня добирались по лесам. После обеда второго дня Снор указал рукой в сторону леса, что был наиболее густым в северо-западном направлении. Там линия Нинкуэ, что значит «белое озеро». Живет возле озера один отшельник, вот у него и спрячемся. Его имя Воранве. Странная личность, не жалует эльфов и орков. Ему больше двухсот лет. Эльфы живут гораздо дольше, чем орки. Род отшельника вымер, вот он и ушел ото всех. Живет один, иногда ходит... «В земле Сумрака». «Его имя имеет значение?» «Спросил я». «Да, непреклонный», — коротко ответил Снор. «Почему ты считаешь, что мы сможем спрятаться у него? Он может и не пустить нас, разве не так?» Вновь спросил я, не понимая, почему Снор выбрал именно это место. «Если прогонит, будем искать другое место, но, думаю, он тобой заинтересуется». «Хотя бы ради любопытства!» Пожал плечами Снор. Спрашивать далее у Снора что-либо не имело смысла. Он замолчал и на мои вопросы больше не отвечал. Мы ехали по лесным тропинкам, лошади шли шагом. Похоже, что Снор уже не торопится. Справа от нас я разглядел три больших озера. И вот мы уже двигаемся по тропинке» а справа и слева густой лес. Ехать по такому будет очень неудобно. Наконец, Снор остановился, он чего-то ждал. Я не спрашивал его ни о чем. Все, что мне оставалось, тоже ждать. Примерно через десять минут вышел из леса рослый эльф. Я определил его расу по остроконечным ушам. Эльф одет в серо-зеленый балахон с капюшоном. Но капюшон лежит на плечах. В руках эльфа какой-то странный посох, на оголове которого блестит кристалл. Волосы седые, нет ни бороды, ни усов. Острый взгляд направлен прямо на нас. А рядом с эльфом стоят два сумеречных волка, которые внимательно смотрят в нашу сторону.